Глава 1. Менталитет миллионера 1. Значимость мышления Ваше мышление имеет огромное значение для достижения финансового успеха и благополучия. Как психолог и мотивационный спикер, я убежден, что мышление – это основа всех наших действий и результатов. Исследования показывают, что мышление успешных людей отличается от мышления остальных. Миллионеры обладают определенными психологическими чертами, которые помогают им привлекать и сохранять богатство. Они строят свое мышление вокруг успеха, достижения финансовой независимости и реализации своих целей. Второе. Быть богатым против казаться богатым. Одно из ключевых различий между миллионерами и теми, кто только стремится к богатству, заключается в их отношении к деньгам. Миллионеры сконцентрированы на реальном накоплении богатства, в то время как многие люди лишь стремятся к тому, чтобы казаться богатыми. Миллионеры понимают, что внешний облик и показные признаки богатства не являются приоритетом. Они уделяют больше внимания реальным финансовым результатам, инвестициям, бизнес-стратегиям и созданию стабильных источников дохода. Миллионеры не стремятся жить в соответствии с образом жизни, который создается исключительно для впечатления на других. Вместо этого они сосредотачиваются на финансовой независимости, наращивании активов и создании долгосрочных источников дохода. Они понимают, что настоящая финансовая свобода не связана с показательной роскошью, а с обеспечением стабильного и устойчивого финансового будущего. Третье. Разрушение стереотипов. В этом разделе хочу поговорить о разрушении некоторых распространенных стереотипов, которые связаны с финансовым успехом. Вы удивитесь, как много заблуждений и неверных представлений мы можем иметь на эту тему. Давайте начнем с первого стереотипа. Для того, чтобы быть богатым, нужно казаться богатым. Мы часто видим людей, которые живут на грани своих возможностей, тратят деньги на роскошные вещи, чтобы создать впечатление, об их благополучии. Однако научные исследования показывают, что истинный финансовый успех не связан с показухой и постоянным стремлением к мнению окружающих. Миллионеры на самом деле склонны к скромности и умелому управлению своими финансами. Они фокусируются на накоплении и росте своего богатства, а не на внешнем показе своего статуса. Второй стереотип, который хочу разрушить, звучит так: быть миллионером возможно только для тех, у кого богатые родственники или высокий уровень образования. На самом деле статистика показывает, что большинство миллионеров не получили свое состояние благодаря наследству или престижному образованию. Они достигли успеха благодаря своим финансовым навыкам, предпринимательской активности и умению принимать осознанные решения. Ключевым фактором является развитие мышления миллионеров, которое помогает им видеть возможности там, где другие видят преграды. Третий стереотип, о котором хочу поговорить – это убеждение, что финансовый успех зависит от удачи. Несомненно, удача может сыграть роль в жизни каждого из нас, но исследования показывают, что большинство миллионеров достигло своего состояния благодаря упорному труду, настойчивости и стратегическому мышлению. Они умеют создавать и использовать возможности, а не ждать случайных событий. Финансовая грамотность и развитие мышления миллионеров позволяет им преодолевать трудности и двигаться вперед даже в сложных ситуациях. Итак, давайте разрушим эти стереотипы и откроем глаза на истинные принципы финансовой грамотности. Финансовый успех доступен каждому из нас, независимо от наследства, образования или удачи. Он зависит от наших мыслей, привычек и умения принимать осознанные решения. Через развитие мышления миллионеров и освоение финансовых навыков вы сможете открыть новые возможности и достичь финансовой независимости. Помните, что успешные миллионеры не являются недостижимыми героями, а обычными людьми, которые развили правильное мышление и научились эффективно управлять своими финансами. На протяжении главы мы будем рассматривать конкретные примеры успешных предпринимателей и инвесторов, которые смогли разрушить стереотипы и построить свое финансовое благополучие. Важно понимать, что наш путь к финансовому успеху основан на проверенных методах и принципах. Готовьтесь изменить свое мышление и открыть новые горизонты в области финансов.